Глава 23. В которой Кэп сражается с мафией. Мартина посадила катер прямо напротив здания администрации. Монстр Пади, а может и Рататуй, наблюдал за нашей посадкой у подъезда. И в другой момент я бы решил, что он начислил нам огромный штраф, но сейчас до штрафов мне не было никакого дела. Я пытался связаться с Шумой. Нет. «Ничего. Я отправил ей сообщения, но они даже не были доставлены. Я рисовал себе самое жуткое, то, чего случиться никак не могло, что ее съели, потому что другие картины были слишком реальными и представлять их было намного хуже. Рыбья вонь сводила с ума не меньше, чем исчезновение шумы. Монстр пади при виде нас поднял руки и покачал головой. «Играл он здорово, казался искренне обеспокоенным. Больше того, потом он высказал такое, что я чуть было не решил, что Кэп ошиблась, и пади тут ни при чем». «Только этого мне не хватало. Если девочка не найдется, даже представлять не хочу, куда меня сошлют. Чем от вас так воняет, кстати?» «Ты вроде должен был сдать смену и уехать», поинтересовалась Мартина, не оборачиваясь и не отвечая монстру на вопрос. Она шла первая, мы с монстром и Вильдом за ней. «Так чего ты тут торчишь?» «Дураков нет», — печально отозвался монстр. «После кучи дохлых кориазотов садиться в это кресло. Сам напортачил, сам исправляй, тип того. Вы звонить пробовали?» «Пробовали, конечно, мы же не умственно отсталые», — огрызнулся я. Монстр остановился напротив очередной моховой двери, и мне пришлось окликнуть Кэпа, которая ушла далеко вперёд. Здесь было что-то вроде пульта управления. На огромном экране светились точки. Три в одном месте, и всё. Одна точка пульсировала. Монстр посмотрел на экран, что-то вспомнил, полез в ящик и вытащил несколько браслетов, активировал их, Прикинул, какие работают. Один протянул Мартине, другой, подумав, мне. Ну, ее браслет так и работал изначально, виновато признался Пади. Вот я почему не проверил? Спросила Мартина, меняя браслет. Глаза ее горели очень недобро, мне самому стало не по себе. Ну, заявил монстр, пряча взгляд. Статистически было маловероятно. В общем, давайте лучше подумаем, как ее искать. Она пропала с рынка? Да, кивнула Кэп. Я открыл было рот, чтобы вмешаться, но почувствовал, как Виль тронул меня за рукав. Она нашла овощи, которые, по идее, должны были подойти халитодону. Мы их купили. Потом она еще раз посмотрела в телефон и спросила, что такое сцы Нет, не так. Она спросила... «Где СЦИ?» «Я сказала, что это лучше узнать у местных». «Стационарный центр информации», — кивнул монстр. «Удивительно, что он там вообще рабочий. И что? После этого она пропала?» «Да», — кивнула Кэп. «Больше мы ее не видели, а торговцы, которых мы расспросили, вроде бы и видели, куда она пошла, но толком ничего не сказали». «Ну, это понятно», — проворчал монстр, усаживаясь за монитор и сильно увеличивая карту. «Они смотрят, чтобы кто-то не свистнул их товар». «Ну, вот куда тут можно пойти?» «С чего ты взял, что она куда-то пошла?» — прищурилась Кэп. «А куда она могла деться?» — возразил монстр. «Ну, вот тут деревня, тут река, мелкая и вонючая, не утонешь». Но пропахнешь на год вперёд, я знаю. Он оторвался от карты, вытянул шею и понюхал воздух. Потом извернулся и понюхал издалека кресло. Потом также издалека понюхал нас. Да. Тут вот поле, растёт всякая дребедень. Кстати, у кур траву не пробовали? Не парь нам мозги, предупредила Кэп. Купите, если попадётся посоветовал монстр. Мы не курим, не выдержал я. Тем более такое. Ее и не надо курить. Это приправа. К синтемясу особенно хороша, хоть нормальный вкус имеет. Здесь логово болотоходов, здесь детский лагерь был, запланирован, здесь глэмпинг. Могла она пойти оттуда? Спросила Мартина, а я подумал, он хочет нам помочь или путает. «А что-то там за слово?» «Где глэмпинг? «Х -х...» Прочитал я, когда монстр увеличил вывеску. «Ну, раз можно было рассмотреть вывеску, можно и человека?» «Хороший отдых», — перевел он. «Но, судя по тому, что клиентуры не очень, я в качестве не уверен. Отзывы, во всяком случае, были не слишком хорошие». «Погодите, я включу датчик. Изображение тормозит, приходит с трёхминутной задержкой. Но если прошёл человек, теплодатчик его уловит». «А если зверь?» — безнадёжно подумал я. Мартина же сказала другое. «Может, переведёшь датчик на рынок?» «Там тьма народу, я знаю. Но след от катера тоже виден». Я очень чётко увидел, как рука монстра на манипуляторе дрогнула. Вот прям совсем немного, но мне хватило. И, видимо, дрогнул я, потому что Вильд положил мне руку на плечо. Не мешай ей. Да, конечно, Вильт знал Мартину лучше. Сколько он сказал лет? Двадцать три? Откуда там катера? Нервно хохотнул монстр. Откуда им взяться? Ну, мало ли. Равнодушно, по мне, так даже чересчур, откликнулась Кэп. Вдруг она села в какой-то катер, полетела в этот, как его, Сиуки. Да, пожалуйста. Монстр сделал вид, что обиделся. На карте возник рынок, вот и площадка, где были мы, а вот и... Два следа. Кэп ткнула пальцем прямо в монитор. Монстр поморщился, а под рукой Мартины раскрылось пришедшее только что сообщение, и мы все смотрели на него остолбенело. За себя, Вильда и Кэпа я мог ручаться, а за монстра пади нет. Сос Сос Хелп Хилфе Сокора на помощь, СОС, Сос и координаты. Пока я пытался вспомнить те же координаты или другие, монстр попытался отвести от экрана руку Мартины и тут же получил по пальцам. «Наплюй!» — он повысил голос. «Убери это! Мы их десятками получаем каждый день. Дай я уберу! Я же из-за него ничего не вижу!» «А что это?» — наивно спросила Кэп. «Любопытно. Дети балуются?» «У вас девочка пропала!» — напомнил монстр, и, изловчившись, удалил сообщение с экрана и увеличил карту. «Ну, вот и тепловой след. Один, второй. Ваш, наверное, этот уже совсем слабый. А этот вот еще ничего. Ну так что, смотрим изображение?» Я вздохнул. «Потому что след и в самом деле вел только даду, и потому что сообщение... Какую оно играет роль?» Оно выманило шумелку? Если она копалась в телефоне, могла увидеть еще один призыв о помощи и не сказать никому из нас, особенно после того, как мы отреагировали в прошлый раз. Пираты, жулики, не стоят внимания. «А когда пришло предыдущее сообщение?» — спросил я. «Ты сказал, что они тут десятками каждый день». «Да откуда я знаю?» — обозлился монстр, но злобно ткнул в красную кнопку И на экране отобразился целый перечень таких сообщений. «Удалять мы их не имеем права, мало ли что потом». Оно болтается тут, посылает эти сигналы, каждый раз разные координаты, потом пропадают, потом опять появляется. Чей-то земной летучий голландец, наверное. Кругами летает, лезет везде. Наплюй ты на это. Попробуем так. Если она ушла с рынка... «Наплюй!» Монстр спалился и теперь изо всех сил натягивал на физиономию хорошую мину при очень паршивой игре. Я покосился на Кэпа. У нее выражение лица тоже было довольно странным. Покосился на... Куда делся Вильт? Я снова перевел взгляд на Мартину, благо монстр погряз в своих теплодатчиках и нас, кажется, вообще перестал замечать. Мартина еле заметно помотала головой, и я растерялся окончательно. У них был какой-то план, в который они меня посвятить не посчитали нужным? Или я лишний в их телепатии, которой, чёрт возьми, 23 года? «Ну вот», — выдохнул монстр как-то даже с облегчением. «Я предположил, что она подошла к СЦИ. Теперь смотрите сюда». Этот след больше всего похож на человеческий. Он слабее, чем след Ангруна. Анградца. Затем... Монстр увеличил картинку до предела. Видите? Тут появляется еще один след. Крупный, явно анградец, но близко не подходит. А... Бластер мне в очко. Я даже успел подумать, что мне нравится его заветное желание и я готов помочь ему воплотиться в жизнь, прежде чем осознал, что не вижу ничего. Совершенно. Все темное. И если бы не ругань монстра, предположил бы, что это со мной что-то не так. «Я это все выдерну по проводку и подвешу каждого бракодела», — орал монстр. «Я сверну проводки в клуб бочки и запихну...» «Мы поняли», — подозрительно ласково отозвалась Мартина. «Я побледнел. Наверное, пока я не видел, монстр сам что-то дернул, чтобы все обесточилось, потому что не смог от нас отвязаться. Придушить бы его. Но когда свет появится, потому что я мог ориентироваться только на голос и то с трудом, и шею монстра, понятное дело, не видел». «Сеть!» — вопил монстр не хуже Вуцу. «Жизнь на Ангре на него повлияла больше, чем он сам бы того хотел». «Опять рухнуло. Все чертова сеть. По всему городу. Да по всей ангрии А ты? Ты?» «А, ну вы оба. Вы вообще где? Вы спрашивали, почему ничего не работает?» «И почему?» — услышал я голос Вильда. «Где он был?» «Да потому что малейшая нагрузка, и все, кранты! Э, Робинсон, еще здесь?» «Вот если бы ты попытался связаться не с местной полицией, а с межгалактической, в момент, когда связь бы пошла, ну, если бы она пошла, в принципе, случилось бы то же самое!» Монстр, как я понял, сел. Не очень понятно на что, оно хрустнуло. Просто Вильд снова стоял рядом со мной, я его чувствовал, а Кэп вряд ли могла что-нибудь раздавить. «Если бы я нажал кнопку «2»?» «Ну...» нехотя признал монстр из тьмы. «На самом деле, тебя бы все равно выкинуло обратно на кнопку «1». Межгалактическую связь наша система не тянет». «Это я уже понял». На ухо мне прошептал Вильд и добавил в полный голос. «Починить как-то можно?» «Ну, это смотря что сгорело», — всклипнул монстр. «Хорошо, если предохранители тут, а если подстанция...» то вся Ангра сидит без электричества и связи. Каждый раз такая вот задница. Обязательно найдется какой-то придурок, который попытается вылезти в космонет, ну или притащить сюда мощный компьютер». Монстр, не предпринимая, однако, никаких действий, продолжал причитать. Мартина молчала. Я только слышал ее периодическое «хм». Вильд опять нащупал меня в темноте. Как ты уже понял, я попытался через роботов выйти на межгалактику. Неловко получилось. «А как ты сюда дошел?» — прошептал я. «Фонарик же есть!» — хмыкнул Вильт, и я тотчас зажмурился от яркого света. Когда проморгался, обнаружил, что монстр сидит перед погасшим монитором, а Кэп стеснительно прячет какой-то контейнер, который она раздавила подальше с глаз. «По крайней мере, мы успели увидеть, что шума подошла к СЦИ», резюмировала Мартина. «Не знаю, зачем». «И куда она потом делась, мы тоже не знаем». «Ну, если ее похитили, полагаю, скоро отпустят». «Почему?» — обронил я. «Потому что как похитители свяжутся с Иванюк, находясь на Ангре, если все вырубается моментально?» Им как минимум надо покинуть планету или иметь качественный роуминг. А сейчас вообще непонятно, когда все починят. Так что если подняться, они не успели. Никто ведь не взлетал?» Монстр покачал головой. «Никто и не садился, кроме вас. Теперь и не сядет. Так что да, если девочку похитили по заказу, то эти заказчики явиться за ней не смогут». «А ты не думаешь?» что они могут ее убить. Монстр Падди вздохнул. Если ее действительно похитили ангруны, а больше тут, собственно, некому, то они ее и правда сейчас отпустят. Точно не убьют. Потому что, во-первых, они очень мирные, у них даже войн или междоусобиц не было никогда. А во-вторых, мы все для них на одно лицо. Она только есть будет и то непонятно, чем ее кормить. Мне показалось, что как-то все очень просто. Кэ резко сдала назад, и вообще, шума исчезла, а все спокойны, как удавы. «А если это не ангруны?» — спросил я. «Откуда у вас у всех такая уверенность?»